Пора в отпуск. «Том!» — крикнула из-под моста госпожа Кюмерзафт, «Том, ты как?» «Все в порядке!» — отозвался Том, хотя в его голосе совсем не было подтверждения этому. «Браво!» — завопился своего дерева Хуга. «Он испарил! Полностью испарил!» Том с дрожьей в коленях подошел к перилам моста и глянул вниз. «О, как я рад вас видеть, молодой человек!» — крикнул господин вором, подняв над головой фонарь. Рядом с ним сидели его жена и промокшие насквозь госпожа Кеммельзавт. «Какой же был ужасный шум у вас там наверху!» — воскликнула госпожа Вурм. «Мы даже начали беспокоиться!» «Баронессы больше нет», — ответил Том. Она растворилась, ее развеяло ветром. «Фить! Метод профессора Бакабайла сработал превосходно!» «Мой дорогой Том», — сказала госпожа Кеммельзавт, прочистив свой хлюпыщий нос. «Ты такой отважный молодой человек! Просто невероятно! Как у тебя хватило сил оставаться на месте, когда она сорвала с тебя вуаль!» «Нет, такое...» «Ух, да чего там!» — смущенно пробормотал Том. «Не так уж и страшно было!» «Не так уж и страшно?» — поразилась госпожа Кюмерзавт. «Это было самое легкомысленное!» Самое безумное и самое храброе, что мне когда-либо приходилось видеть среди охотников за привидениями. Мое пожилое сердце чуть не остановилось. А потом я еще и свалилась в этот крепостной ров. Неслыханный позор. Сокрушенно качая головой, она оглядела себя сверху донизу. «Ну, да это прошлогодний снег. Может быть, мне уже пора оставить эту нервную профессию и писать мемуары?» «Что?» Том ужасно расчихался. «Ну уж нет, пожалуйста. Но не пора ли нам уже пойти в тепло? Если мои зубы продолжат так стучать, они просто раскрашатся». «Да, конечно», — кивнул господин Вурм. «Немедленно, прямо сейчас. Правда, он смущенно откашлялся. Правда, я тоже соуронил весло в воду. Не мог бы господин Хуга нас любезно подтянуть к берегу». Хуга, конечно же, помог. И к тому времени, когда Том немного обогрелся у камина, Госпожа Вурм уже приготовила в кухне замка чудесный завтрак. За окнами брежело сумрачное серое утро, но в огромной кухне было тепло и уютно. пахал горячим какао и яичницей, и Том чувствовал себя превосходно от макушки до пяток. Как и должны чувствовать себя герои. Они все вместе расположились за большим деревянным столом, за которым когда-то сидела прислуга замка, и ели бедные рыцари. На завтрак были булочки с изюмом, с клубничным вареньем, и яйца на подсоленных тостах. А Хуга очень выразительно изображал, как Том покончил жуткой баронесы Ведь у ПСП с его дерева был первоклассный обзор всего происходящего. «Я пью за Тома, Томского!» прошелестел Хуга и поднял свой стакан. «За лучшего испарителя призрака всех времен!» «Ах, перестань!» пробормотал Том и покраснел, как вишня. Но Хуга не успокоился. «Я пью...» Продолжал он, отхлебнув холодной воды, которую поставила перед ним госпожа Вурм. «Закрывал выбранную сону. Она была совершенно отвратительным, ужасным привидением. И так великолепно была решена чувство юмора». Хуга захихикал. «Совсем не понимала, что нет, вообще не понимала». «Я бы тоже не очень веселился, если бы у меня оторвали голову», сказал Том, намазывая маслом уже четвертую булочку с изюмом. У него всегда разыгрывался аппетит после охоты за привидениями. «Нет?» — удивился Хуга. «Ну что ты?» И раз стянул у Тома с носа очки. «Ну, Хуга!» простонал Том. «Прекрати свои шутки! Отдай очки!» «Нет!» Хуга, посмеиваясь, воспарил под потолок. «Разве только, если ты опять наденешь платье! Ты в нем просто лапочка!» «Госпожа Вурм, Обратился к хозяйке Том. «А не могли бы вы принести мне несколько сырых яиц?» «Да ладно, ладно!» пропел Хуга и быстро опустился вниз. Как любого по СП его охватывал ужас при виде сырого яйца. Он сердито вернул на нос Тому очки. «Итак, я думаю, — сказал Том, — что на первое время сыт по горло привидениями. Нельзя ли к Кюмельзавт и ко взять несколько дней отпуска?» «Ничего не выйдет, — ответила госпожа Кюмельзавт. Я уже приняла работу на следующую неделю. Вондуст в школе. Но я могу управиться и вдвоем с Хуга». «Нет уж, нет уж», — покачал головой Том. «Вондусты?» — вполне безобидно. Кроме того, мне как раз нужен один для получения диплома охотника за привидениями второй степени. Доп-два. «И что э -э, такое вондустс, простите?» — спросил госпожа Вурм. «Вонючий дух стукач», — объяснил Том. Они надоедливы, но безопасны. «И глупые Прошелестел Хуга. «Ужасно глупые Госпожа Кюмель кивнула. «Еще как! Но я обещаю тебе, мой дорогой Том, что после этого мы устроим отпуск на две недели. Договорились?» «Договорились!» — кивнул Том. «И подумал, что две недели вообще без привидений будут, пожалуй, слишком скучными».